«Милая», – проговорил Власов, входя в мою палату с букетом цветов. Позади него шествовала медсестра, которая несла малыша на руках, а следом за нею еще одна, толкающая перед собой стеклянную люльку на колесиках До сего момента я думала о том, что Костя не особо торопится навестить свою только что родившую жену. Сейчас же поняла, что это были прекрасные три дня. Если бы не мой сынок, что находился под присмотром врачей, я бы вообще была спокойна и счастлива. Улыбнувшись так натянуто, что от этого заломила в висках, я стала наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Люльку оставили в полуметре от моей кровати. Цветы Власов вручил медсестре, которая тут же засуетилась, чтобы поставить их в воду. А Костик взял малыша на руки и посмотрел на него с любовью. «Мама сказала, что говорила с тобой и поведала обо всем». Расплывчато проговорил муж, подойдя ко мне с младенцем наперевес. Еще одним удивительным открытием для меня стал тот факт, что чувство, которое я испытывала к родному малышу, ни в какое сравнение – не шли с тем, что я ощущала по отношению к другому ребенку. У меня в сердце родилось лишь сожаление о том, что он остался без матери. Но так ведь и было задумано сразу. Просто одни хорошие условия для него сменились иными, которые были ничем не хуже. К тому же, кто знает, вдруг Юля станет для этого крохи самой лучшей родительницей на свете. А может, эту роль возьмет на себя Ирис? Или они обе? Да, спасибо ей за то, что Марк появился на свет раньше срока. Отчеканила я холодно. И тебе спасибо, Власов. Ты ведь показал мне окончательно, что все твои обещания – пыль. По моей задумке нужно было немного потянуть время, прежде чем я бы оставила малыша Кости и его женам после чего бы уехала одна за границу, где меня бы ждали Богдан с моим сыном. Но я не могла удержаться от того, чтобы не высказать претензий мужу. «Катя, прекрати, а то молоко пропадет!» Поморщился Костик, и, когда младенец на его руках закряхтел, попытался передать его мне. Я машинально отпрянула, чем вызвала настолько острое недоумение у Власова, что пришлось напомнить себе, что именно стоит на кону. «У меня его нет, в принципе», – нисколько не соврав, ответила мужу. «Да и если бы было последнее, что стало бы делать, прикладывать к груди чужого ребенка, тут бы своему хватило, не говоря уже о том, что кормление могло, вопреки моему желанию, выстроить с этим малышом ненужные связи». Попробуй прикладывать чаще, — заявил Костя с умным видом. Я ощутила такой приступ злости, что зыркнула на Власова с такими эмоциями, что он отшатнулся. Я чуть не умерла, пока рожала. А сейчас ты мне рассказываешь, как нужно налаживать грудное вскармливание? Быстро передав младенца медсестре, которая поспешно его унесла, видимо, чтобы покормить, Костя устроился на стуле, подтащив его почти к моему изголовью. Он сделал очень глубокий вдох и, посмотрев на меня с сожалением, в котором не было искренности ни на йоту, сказал «Я очень переживал за тебя, родная, и спасибо за то, что дала жизнь нашему сыну. Но твои роды прошли не так, как мы задумывали. Существует вероятность, что ты не сможешь привязаться к малышу сразу. Это нормально. Я буду рядом, и мы пройдем через все испытания. Этот человек был болен. Он вот так просто, практически на голубом глазу, рассказывал мне, что те измены, в которые сам меня и погрузил, это лишь сложности в нашей семейной паре. Господи! Помоги мне сдержаться и не сбежать с моим Марком уже сегодня. — Конечно, пройдем, — ответила я туманно. — Только не нужно стараться искусственно создавать эти самые привязанности, о которых ты говоришь. Опустившись на подушках ниже, я прикрыла глаза и, театрально приложив к колбу руку, попросила. — Дай мне отдохнуть. Здесь чудесный персонал. Наш сын под присмотром. И, кстати, добавила, посмотрев на Власова, я решила, что он все же будет носить имя Альберт. Иди и обрадуй Елизавету Генриховну. В ответ Костя просиял, вскочил на ноги и, послав мне благодарный взгляд, пообещал, что к моим ногам лягут любые блага мира, после чего уехал. Я же... Выждав положенных полчаса, встала и побрела в то место, где меня особенно ждали – к моему Марку. Когда подошел день выписки, я успела накрутить себя просто нещадно. Спасал только Богдан, который заверял меня по телефону сто раз на дню, что уже договорился с врачами. «Я буду у них на дневном стационаре». А Эдуард Алексеевич готов объявить мне об этом в присутствии Кости, чтобы у него в дальнейшем не возникло сомнения насчет того, куда я стану отлучаться каждый день. Власов сиял, словно начищенный самовар. Альберта он взял на руки сразу, как только его принесла медсестра, которая готовила малыша к выписке. Ребенок быстро набирал вес и мог похвастаться прекрасным здоровьем. Это меня раздражало. Хотя я и понимала, что так думать о ни в чем не повинном крохе несправедлив. «Екатерина, я вас хоть и выписываю сегодня, но вы должны будете приезжать каждый день в клинику. Роды были сложными, я хочу держать руку на пульсе», сказал врач, который пришел ко мне в палату, чтобы дать напутствие, перед тем, как я бы покинула больничные стены. Костя, который это слышал, тут же насторожился. «У Кати какие-то проблемы? Может, она полежит здесь с ребенком еще немного?» Задал он вопросы. «А я не хотела, чтобы муж в принципе присутствовал неподалеку от Марка, пусть он не знал о том, что его настоящий сын находится сейчас вовсе не у него на руках». У меня ведь все было продумано. Несколько дней я побуду дома, мотаясь между нашим особняком и клиникой, а потом объявлю Кости, что привыкнуть к ребенку не смогла и что мы с мужем разводимся. А за это время Марка крепнет, его заберет Богдан, к которому я и отправлюсь, как только мы с Власовым подадим документы в суд. В этом нет необходимости заверил его Эдуард Алексеевич. Достаточно будет дневного стационар. Он перевел взгляд на Альберта, который мирно дрых на руках Власова, и добавил. Да и ребенку будет гораздо более комфортно дома, а не в больнице. На этом все и было решено. Костя мгновенно переключился на сына снова, а я выдохнула с облегчением. В ближайшую неделю я намеревалась решить все вопросы и уже спокойно жить со своим сыном подальше от этого идиота и его гарема. Сразу же, едва я переступила порог дома, который раньше считала своим, на меня нахлынуло жуткое ощущение, что попало в параллельную реальность. И не только присутствие других женщин было тому виной. Само пространство словно стало чуждым и враждебным. Оно обступило меня со всех сторон и будто бы стало выталкивать из себя прочь. «Милая, мама будет помогать тебе с Аликом первое время. А еще я позвал на выписку Юлю. Вы ведь уже знакомы», сказал Костя, когда мы зашли в холл. Он передал спящего младенца матери, а я в очередной раз представила себе, как бы отреагировала, будь на месте Альберта, Марк. Наверное, превратилась бы в львицу, которая бы рвала и метала, но не позволила бы к нему приблизиться даже свекрови, не говоря уже о бывшей жене Костика. «Ты позвал на выписку женщину, которая к нам никакого отношения не имеет?» возмутилась я, хотя, по правде говоря, мне было плевать. Даже напротив, Я была рада, что Юля здесь. Когда я соберу вещи и покину этот дом, у малыша останется рядом женщина, которая непременно за ним присмотрит. Я знала, что ты так отреагируешь. Улыбнулась она. Поэтому буду ориентироваться исключительно на тебя и твои желания, Катя. Если скажешь, чтобы я уехала и не возвращалась, я послушаю. Ну, просто горем, как он есть, где мне дали возможность побыть хоть и не старшей, но главной женой. А Ирис тоже здесь? Или она решила держаться подальше сама? Задала я вопросы, пока Елизавета Генриховна сюсюкала с Альбертом, уложив внука на диван. Сняла с него легкий комбинезончик, склонилась и смотрела так, как будто к ней с небес спустилось крохотное божество. «Милая, не нужно!» Начал Костя, поморщившись, но продолжить я ему не дала. «Пойду отдохну и подумаю, кого хочу видеть в собственном доме, а кого нет». Сказав это, я направилась к лестнице, чтобы подняться к себе. И уже знала, что мысли мои будут принадлежать только одному человечку, который нуждается во мне особенно остро. Быстрее бы прошло время. То, как вела себя жена, Власову совершенно не нравилось. Но он решил просто не обращать внимания на эти послеродовые закидоны. Самое главное свершилось. У него появился сын, наследник. И жизнь приобрела наиболее полный смысл. Омрачало ее лишь понимание, что как бы они ни бились с Юлей, как бы ни старались отыскать способ вернуть дочь к жизни, похоже, ничего не действовало. «Ты задумчивая», – констатировал он, когда они с матерью Мии сидели на террасе загородного ресторанчика, куда отправились, чтобы отметить его отцовство. Катя отправилась на свой стационар, а мама осталась присматривать за внуком, и Костика нынешнее положение вещей в целом вполне устраивало. Если его жена собирается фыркать и дальше и задирать свой нос, это ее проблемы. В крайнем случае он просто укажет ей на выход, благо присмотр за Альбертом можно обеспечить и без ее бесполезного присутствия. «Я думаю, что нам нужно отпустить Мию, Костя!» – прошелестела Юля, на что Власов отреагировал, выпучив глаза. И даже поперхнулся глотком шампанского, которое отпил из хрустального бокала. «Сам посуди, уже все перепробовано, даже какие-то новые методики. Наша дочь умерла. Слушать это было довольно жутко, но что-то внутри Константина…» Было согласно со словами бывшей. Мия действительно была всего лишь живым трупом. А от того, какой была их дочь в прошлом, остались лишь воспоминания. К тому же, ты сам видишь, как Катя относится к Альберту. Он ей совершенно не нужен. Юля немного помедлила и, залпом допив шампанское, проговорила. Возможно, я стану ему гораздо лучшей матерью, чем она. Подумай об этом, Власов. Не зря же мы до сих пор с тобой связаны. Власов попытался запротестовать. Это не так, Юля. Альберт Кате нужен, я это знаю. Просто у жены сейчас в какой-то мере послеродовая депрессия. Вспомни сама. Она забеременела, когда не знала ни про тебя, ни про Ирис. Он посмотрел на нее со значением. Поначалу, когда только узнал, что бывшая поведала Кате про его женщину с ребенком, которые вообще не претендовали на него, как на отца и мужчину для постоянной жизни, он разозлился, но после понял, все сложилось как нельзя лучше, и то, что нынешняя жена обо всем знает, только ему на руку. Теперь не нужно врать, скрывать, изворачиваться. А в том, что Катя примет новое обстоятельство как данность, Он не сомневался. «Намекаешь, что теперь, когда твоя жена знает правду, она намеренно отстраняется от родного ребенка, чтобы показать тебе всю степень своего недовольства?» Юля фыркнула и покачала головой. Отпила глоток из бокала и повторила уже сказанное. «Он ей не нужен, Костя. Скорее всего, у Кати любовь к тебе». Прошла в тот момент, когда она поняла, что игра будет идти не по ее правилам, и что рядом с тобой останутся те женщины, которые имеют для тебя не меньшее значение, чем жена. Мы ведь с Ирис тоже для тебя важны, не так ли? Власов нахмурился. Конечно, не было и тени сомнения в том, что Юля и Ирис – очень нужные и значимые части его жизни. Но и Катю он терять не хотел. Даже если у Альберта будет другая мама, это не отменяет того факта, что сыну нужна рядом родная кровь. Сам он дожил до первых седин, а все еще нуждался в своей родительнице. Что уж говорить про ребенка, который только-только появился на свет. «Разумеется, вы для меня важны», заверил он Юлю. «Но важность Кати...» Тоже не стоит ставить под сомнение. Бывшая вскинула руки в жести Сдаюсь. Заговорила торопливо, будто боялась, что он захочет ее перебить. Я просто сказала, что думаю. Если окажусь права, знай, я готова растить Альберта как своего. И Мия. Она не договорила и повесила в воздухе паузу. Косте не нравилось то, что он почувствовал. Словно Юля. Заметив, что Катя не особо интересуется судьбой своего сына, решила, будто это знак, и что можно расстаться с надеждой на выздоровление Мии, переключившись на Альберта. «Пока мы оставляем все так, как есть», – жестко отрезал он. «Да, признаюсь, какая-то часть внутри меня согласна с тем, что ты сказала. Мия – живой труп. Но так будет не всегда». Он ударил по столу ладонью и, когда Юля посмотрела на него растерянно прибавил. «Пока все пусть идет так, как идет». «И я зафиксировался мысленно на том, что ты готова стать матерью для Алика». Он немного помедлил и прибавил. «Вернемся к этому разговору позже. Сейчас мне нужна просто роль наблюдателя». Бывшая растянула губы в улыбке и, подняв бокал в тосте, проговорила. «Тогда давай просто выпьем за то, что у нас появился новый член нашей семьи». Костя довольно улыбнулся в ответ и, ответив тем же самым жестом, просто сказал. «Давай, теперь все ровно так, как мне бы и хотелось». Время выписки Марка подошло слишком быстро. Я наслаждалась тем временем, которая могла спокойно проводить рядом с сыном в клинике, не испытывая перед тем вторым малышом и капли раскаяния. Он попал в чудесные условия, где папа, бабушка и Юля носились с ним, как списанной торбой. При этом Костя не упускал возможности озвучить тот факт, что Алику достанется все наследство, над приумножением которого Власов собирался работать, не покладая рук и я все сильнее чувствовала себя чужеродным элементом и многое бы отдала за то, чтобы просто перебраться в клинику ну или в какое-нибудь съемное жилье, где смогу быть рядом со своим сыном и больше никогда не возвращаться в дом, что был мне чужим. Завтра я заберу Марка, как и договаривались. Пока с ним будет самое лучшее на свете няня, но я очень надеюсь, что наш план удастся. И все пройдет как по нотам. Сказал мне Богдан, который заметно расслабился после того, как Алика выписали и больше в клинике Власов не появлялся. Мы много времени проводили вместе. Казалось, что Смирнову жизненно важно показать мне, насколько ему можно доверять во всем, что касалось моего ребенка. Я с каждым часом, что Богдан находился рядом, проникалась к нему все большей благодарностью. Я уже готова объявить Косте, что мне нужен отдых, а когда мы уедем, и я сообщу Власову, что с ним развожусь, эта дата и вовсе станет моим личным праздником». Невесело улыбнулась я, прижав к себе Марка теснее. Он как раз насытился и заснул. И я, понимая, что в ближайшее время сын покинет стены этой клиники, чтобы Смирнов мог заняться всеми необходимыми документами, испытывала смутную тревогу. Все казалось, что ничто не пройдет без сучка и задоринки, и нас ждут новые испытания. «Все будет хорошо», словно читая мои мысли, заверил меня Богдан. Он смотрел в мои глаза так, что мне становилось не слишком уютно под этим взором, как будто хотел услышать что-то еще, а я не понимала, что именно еще стоит ему сказать. «Да, все будет хорошо», — откликнулась я эхом, и, взглянув на часы, едва не застонала. Скоро нужно было возвращаться домой и снова играть роль той, кем я не являлась. С другой стороны, каждая минута приближала меня к свободе. И я очень надеялась, что она наступит как можно скорее, и что путь к ней будет не слишком тяжелым и тернистым. Костя поймал меня с поличным, но так и было задумано. Я вытащила два чемодана и складывала туда вещи, когда муж зашел в спальню и, небрежно прислонившись плечом к стене, поинтересовался. «Далеко собралась?» Я посмотрела на Власова вскользь, но даже этого мимолетного взгляда хватило на то, чтобы понять. Костя зол. Его челюсти были крепко стиснуты, а глаза потемнели, и каждый оттенок мрачного цвета, которым они переливались, Не нес в себе ничего, кроме угрозы. Я хочу отдохнуть, Костя! ответила плаксива, нацепив на себя маску дико уставшей женщины. Впрочем, таковой я и была. Изможденная новостями о второй и третьей семьях мужа, прошедшая через тяжелые роды и последующее расставание с ребенком, я не ощущала ничего, кроме бесконечной вымотанности. Алекс с тобой никуда не поедет. Тут же объявил Костя, на что я отреагировала так, как было задумано. Упала на край постели и, закрыв лицо руками, стала всхлипывать. Я думала, думала о том, чтобы забрать сына, но понимаю, что настолько сильно устала, что у меня к нему нет нужных чувств. Отняв ладони, я посмотрела на мужа с мольбой и выдохнула. Или, может, мне действительно стоит забрать его с собой и попытаться побыть с малышом наедине? Ведь он постоянно то с няней, то с Юлей, то с Елизаветой Генриховной. На Власова мои страдания подействовали ровно так, как и было задумано. Он натянул на лицо улыбку, подошел ко мне и, присев передо мной на корточках, сказал «Милая, ну не выдумывай! Наш сын только появился на свет и еще не окреп. Какая поездка, ты что?» Он устроился рядом и небрежно обнял меня за плечи одной рукой. «Ох, я не очень хорошая мать, но, Костя...» Мне действительно жизненно нужно уехать и побыть наедине с собой. А потом, когда я справлюсь со своими мыслями и эмоциями, я вернусь, и мы начнем жить нашу лучшую жизнь. Я так искренне говорила это, что мне бы поверил даже детектор лжи. Но на что только не пойдешь ради того, чтобы быть рядом со своим родным ребенком. Я бы очень хотел чтобы ты выполняла свои материнские функции, Катя. Ведь Алику так нужна мама. Начал Костя, и я замерла. Ну, не станет же он держать меня силой в самом-то деле, не привяжет к кровати или к батарее, чтобы я сидела и выполняла функции. Или от Власова можно ожидать чего угодно? Ты же сам говорил мне, Костик, если любишь, терпи. Тебе просто нужно проявить это чувство, Ведь я приняла твои вторые семьи?» Вскочив, я стала доупаковывать вещи. «Не нужно злиться, Катя, и уж тем более показывать эти эмоции мужу, который уж точно не способен оценить их по достоинству. Так я говорила себе, пока бросала и бросала в чемоданы шмотки, которых у меня было в избытке. А Власов наблюдал за этим с ленивым интересом. «Ты права». Наконец изрек он, чем немало меня удивил. Я распоряжусь, чтобы секретарша купила тебе билет. Скажи, куда ты хочешь отправиться, и я оплачу поездку. На этот счет у меня тоже все было продумано. Я понимала, что Власов захочет не только быть в курсе того, куда я отправляюсь, но предпочтет лично приложить руку к покупке билетов. Хоть и сделает это через секретаря. «Я пока не думала», – ответила уклончиво. «Видишь ли, идея эта пришла мне в голову внезапно. Может быть, Италия?» – обратилась к мужу, склонив голову на бок. Он воодушевленно закивал. «Шенген – это то, что мне нужно, чтобы беспрепятственно передвигаться внутри него, пока не доберусь до того места, где мы будем в безопасности с сыном». «Прекрасно». А я попробую быстро расквитаться с делами, а когда пойму, что олег под присмотром и контролем и без моего участия, прилечу к тебе». Он поднялся и подошел ко мне. Притянул и прижал к своему телу, и я позволила и себе, и ему расслабиться на несколько мгновений. «Как же быстро все изменилось!» И как же скоро из желанного и нужного мужчины Константин Власов превратился в того, кто не вызывал у меня ничего, кроме отторжения. Я свяжусь с секретаршей, и когда она оформит тебе билеты и отель, сообщу. Костик оставил на моем виске быстрый поцелуй, после чего просто вышел. Я же выдохнула с облегчением, и, наскоро добросав вещи, закрыла чемоданы. До рейса оставалось несколько часов. Я старалась не слишком уж радоваться тому, что все получилось без сучка и задоринки, и решила еще немного запутать следы. Пришла в детскую, где Елизавета Генриховна спала на диванчике, смешно приоткрыв рот. Неподалеку от нее стояла кроватка, в которой лежал и глазел в потолок Альберт. Судя по тому, что малыш никакого беспокойства не выказывал, жизнь у него складывалась прекрасным образом, в отличие от моего Марка, который очень во мне нуждался. Но я старалась сейчас не думать о расставании и о том, что он, по сути, совершенно чужим человеком. Все временно. А когда Богдан с малышом приедут в аэропорт и мы с ними улетим отсюда подальше, моя судьба и вовсе сложится. Лучшим образом. Мне кажется, что ты не вернешься. И знаешь, тем самым ты сделаешь подарок не только себе, но и мне. Раздался тихий голос от дверей в детскую. Я резко обернулась и убедилась в том, что слух меня не подводит. Это была Юля, которая зачем-то пришла, чтобы обменяться со мной парой фраз. Глупости – Это мой ребенок, и я планирую растить его и не быть кукушкой», – отрезала в ответ, начиная заводиться. Потому что меня неистово злила наглость этой дамочки. Она планомерно внедрялась в ту семью, которая совершенно никакого отношения к ней не имела, и лгала при этом, что ее не волнует ничего, кроме здоровья дочери. «Катя, мы с тобой на одной стороне игрового поля, поверь», – добавила Юля. «Тебе совсем не нужен сын от Кости. А я? Я хочу начать новую жизнь и дать мальчику то, что закапсулировалось во мне в момент, когда с Мией случилась беда. Как же мне хотелось ответить ей, что она может забирать себе и Костю, и Альберта, и мою прекрасную свекровь. Но я не хотела давать этой женщине ни единого повода нарушить мои планы». «Я вернусь через пару-тройку недель, Юля, и очень надеюсь, что к тому времени ты займешься своим ребенком, а не моим». Сказав это, я бросила последний взгляд на Елизавету Генриховну, которая даже не шелохнулась, вымотанная беспрестанными дежурствами у кроватки внука. Затем на самого Алика. И, пожелав малышу удачи, развернулась и вышла. Через несколько часов, когда самолет взмыл в воздух, а напротив меня в специальной люльке посапывал самый нужный на свете человечек, я поняла, что получила свободу. И очень надеялась, что теперь все горести остались позади. Да, этот способ не сработал, теперь я могу сказать это окончательно. Но мы предупреждали вас, что это экспериментальное лечение. Голос врача, спокойный, ровный, не обещающий никаких чудес, звучал так громко, что это даже злило. Сколько раз Юля слышала примерно то же самое, от чего внутри все переворачивалось, и искромсанная надежда становилась все больше похожа на лоскуты драны тряпки. Но сегодня, когда ей сказали примерно то же самое, что и обычно, Реакция была отличной от той, какая появлялась в душе обычно. Вы сказали, что можно взять стволовые клетки. У Мии как раз не так давно родился брат по отцу. Может быть, стоит использовать еще этот способ? Произнесли ее губы так отстраненно, будто эти слова произносил кто угодно, но только не Юля. Глаза врача почти не зажглись интересом. Клиника и без того имела с Власова приличную сумму каждый месяц, только за то, чтобы обеспечивать Мии должный уход. «Да, я думаю, что можно попробовать и его», – ответил искулаб. «Нужно будет сдать вот эти анализы по списку». Он начал что-то чиркать на листе бумаги, а Юля сделала глубокий вдох. «Пусть это будет точка». Именно вот эта попытка, когда она пойдет на использование Альберта в своих целях, станет окончательной и бесповоротной вехой в их пути к возвращению Мии, который изначально был обречен на провал. И когда они с Костей получат однозначное понимание, что все способы перепробованы, Юля обязательно уговорит его отпустить дочь. Как только сдадите все анализы, позвоните. «Я скажу, что делать дальше». Протянул ей список врач, и Юля, забрав листок, кивнула и поблагодарила его. После чего вышла из ненавистного кабинета, желая получить итоговый результат как можно скорее. Потому она отправилась к Власову домой, где в последнее время дневала и ночевала, чтобы завтра поехать с Аликом в клинику. Говорить Кости о задуманном она пока не планировала. Тот может быть против, потому что в Альберте души не чает. Но это вовсе не помешает самой Юле притворить свой замысел в реальность. Как только она переступила порог дома, поняла, что без нее здесь произошел настоящий Армагеддон. Елизавета Генриховна, держа на руках внука, стояла в гостиной рядом с Власовым, который сидел на диване и смотрел прямо перед собой остекленевшим взглядом. Юля охнула, приложив ладонь ко рту. Что случилось? Произошло что-то страшное с Мией? Нет, это глупости. Ей бы сообщили, ведь она только что из больницы. Пострадали Ирис и младшая дочь Кости? Не то чтобы это сильно бы огорчило Юлю, но Власов будет расстроен а это сейчас совершенно ни к чему. «Что стряслось?» шепнула она, делая шаг ближе. Костик вскинул на нее взгляд, в котором сквозило непонимание и даже, как показалось Юлии, неузнавание. А когда понял, что это она, поднял бокал в молчаливом тосте и выпил сразу залпом всю порцию виски. «Я только что...» говорил с этой дрянью. Обронил он зло. Юля замерла. Она понимала, что этим эпитетом Костю мог наградить только одного человека, свою дурынду жену Катерину. Миновал месяц с того момента, как она уехала немного отдохнуть. И вот, видимо, от этой идиотки, которая сама отказалась от своей прекрасной жизни, поступили те известия, которые шокировали и Власова, и его мать. Она сказала, что не претендует на ребенка, и что судиться и делить имущество будет дистанционно. Скоро со мной свяжется ее адвокат. Он подтвердит то, что она отказывается от нашего сына. Последние слова он выкрикнул так громко, что Альберт, лежащий на руках Елизаветы Генриховны, огласил пространство громким ревом. А Юля, сдержав улыбку, которая сама по себе буквально наползала на лицо, проговорила. «Я вообще не понимаю эту женщину. Как можно так поступить собственным малышом?» Подойдя к будущей, как надеялась сама Юля свекрови, она забрала ребенка и, усевшись с ним на диван, попросила Костю. «Иди к нам, пожалуйста, и не нужно так расстраиваться, дорогой». Власов какое-то время посидел в отдалении, но потом поднялся, налил себе еще порцию выпивки и выполнил просьбу Юли. Елизавета Генриховна, выдохнув с облегчением, удалилась, ни слова не говоря. Они остались втроем, и Юля почувствовала себя окончательно победившей. А если бы еще и сработал тот способ, который она предложила врачам, — Я не понимаю, как так можно? — прорычал Костя. — Это не кукушка, это хуже. Она же вынашивала этого ребенка под сердцем. Она в муках его рожала. Как у нее вообще язык сегодня повернулся сказать мне все эти вещи? Как бы Юле не хотелось сделать вид, что возмущение Власова совершенно справедливо, она не могла ответить ничем, кроме довольной улыбки которая расцвела на ее губах, помимо ее воли. Благо, Костик был увлечен своими эмоциями и почти ничего кругом не замечал. «Тебе не стоит так возмущаться, Кость!» – мягко проговорила она, успокоив Альберта. «Я смогу взять на себя все обязательства, связанные с нашим сыном». Она устроила Алика на сгибе локтя, и коснулась рукава Власова. Он допил виски и повернулся к ней. «Не переживай так из-за женщины, которая этого совершенно не заслуживает», попросила она. «И дай ей чертов развод. Я уверена, твои адвокаты сделают так, чтобы ей особо ничего не досталось. Малыш ведь остается с нами». Она потянулась к кости и легко коснулась губами его щеки а потом поднялась и, прежде чем унести Алика в детскую, уведомила Власова. «Завтра съезжу в клинику. Нужно пройти диспансеризацию. Сдадим все анализы, пройдем осмотры у специалистов. А ты занимайся разводом, милый. И помни, то, что она не стала драться за нашего ребенка, к лучшему». Сказав это, Юля удалилась и даже поверить не могла, своему счастью. Подумать только, эта дура сама отказалась от роскошной жизни с Костей, ну и по делом Между детьми нет никакой генетической связи, проговорил врач, когда Юля отправилась к нему обсуждать возможность новой попытки вернуть Мию к жизни. Сегодня они с утра завтракали в доме Кости одной семьей, и даже вечное присутствие Елизаветы Генриховны уже перестало раздражать Юлию. Она понимала две простых вещи. В данный момент мать Власова взяла на себя огромное количество забот по уходу за Альбертом. Так что у самой Юли было множество свободного времени. И второе. Если будет нужно... Способ уменьшить присутствие Елизаветы Генриховны в будущей семье Власовых она обязательно отыщет. Был еще момент с Ирис и ее наличием, но Юля решила, что это ей тоже на пользу. Своего рода свободный брак, который она все же планировала вступить с Власовым, когда он разведется с этой дурой Катькой, будет только на руку. Кости у нее нет никаких чувств, А это значило лишь одно – можно посвятить время себе и своим интересам. А уж в сфере ее деятельности тех мужчин, которые скрасят жизнь, водится с избытком. И вот как гром среди ясного неба. Анализы показали, что между Аликом и Мией нет никакого родства. «В каком смысле?» – ужаснулась Юля, – пока мозг ее начал лихорадочно соображать, что с этим делать. Катя что, нагуляла этого младенца от кого-то другого? Вот это поворот! Но если так, то Власову вообще не нужно об этом знать, иначе чувство калику у него стремительно поугаснут. И он вообще решит отказаться от сына, который ему по сути никто. В прямом У Альберта и Мии разные отцы и разные матери. Пожал плечами врач. Никаких стволовых клеток в этом случае мы брать не станем. Просто бесполезно. Они друг другу не подходят. Удивительно, но для Юли стало огромным открытием понимания, что думает она сейчас вовсе не о том, что спасти Мию, видимо, не выйдет. В первую очередь в голову полезли мысли о том, что ее тщательно выстроенный план может рухнуть. Она уже представляла себя новой женой Власова, которая будет у руля всего его существования. И вот Катя подсунула ей такую свинью. «Что ж, значит, просто откидываем этот вариант», – пожала плечами Юля, – Решив, что усугублять ситуацию расспросами будет глупо. Какая разница врачу, от кого Катерина нагуляла Альберта, не так ли? «Мы свяжемся с вами и скажем свое решение относительно Мии». Она проговорила эти слова ровным спокойным тоном. Врач кивнул и занялся своими делами, а Юля, выйдя из его кабинета, Выдохнула чуть нервно. Что ж, вывод ясен. Власов никогда не должен узнать о том, что станет воспитывать чужого ребенка. А это значит, что им все же придется расстаться с Мией. А то мало ли что. Дочь они отпустили. И в тот момент, когда прощались с нею, Юля окончательно поняла. Их девочка уже давно не рядом давно не с ними, и она будет счастлива, если ее родители продолжат жить и двигаться к чему-то новому». Власов не сдержался и просто позволил себе плакать. По его лицу бесконечно текли слезы, и они откликались в душе Юли теми чувствами, которые становились подобны эмоциональному эху, что стремилось ответить на ощущение Кости. В тот момент, когда они позволили Мии улететь на небо, они были гораздо ближе друг к другу, чем за все то время, что прошло с момента их первого знакомства. «Я хочу уехать ненадолго», — сказал Власов, когда они просто сели за столиком кафе, чтобы выпить по порции горького кофе, который стал тем самым обрамлением, что отвечало этому дню на все сто. Как только разберемся с похоронами, Кости не договорил, а Юля напряглась. Если сейчас Власов скажет, что забирает Альберта и мать, и они куда-то отчаливают, то ответом на это станет лишь чувство оторпе и беспомощности. И ей придется срочно, судорожно что-то придумывать. «Ты хочешь уехать?» — повторила она тупо, прикусив нижнюю губу. — Да. И прошу тебя отправиться со мной, — сказал Костик, и Юля застыла. — Ирис, она хорошая, послушная, сделает все, что попрошу. Но сейчас мне нужно просто встряхнуться. Еще этот чертов развод! Власов скрежетнул зубами, а Юля сделала быстрый рваный вдох, полный облегчения. «Конечно, я поеду, Костя», сказала она, положив руку на его ладонь. «Смогу заниматься своими проектами и на расстоянии, а Алику нужен присмотр, нужна мама». Она прислушалась к своим ощущениям, когда говорила это, и пришла к однозначному выводу. Внутри ничего не царапает, когда она называет себя родительницей другого ребенка. Пусть не она, не Костя, Калику никакого отношения не имеют, но этот младенец станет тем самым скрепляющим элементом, на котором продержится их союз. И в этом союзе они нужны друг другу гораздо сильнее, чем можно было предположить ранее. Спасибо, Юля. Просто спасибо. Криво улыбнулся Власов и отпил глоток кофе. И она... Приняв дурость Кати, как самый большой на свете подарок, пообещала прежде всего самой себе, что Костя никогда не узнает о том, что ему предстоит воспитывать чужого ребенка. Но какова эта невинная овечка? Сходила налево и нагуляла на стороне сына, а потом его тупо бросила. «Не стоит меня благодарить, Костя. Я сама этого хочу» ответила ему Юля и, вздохнув, улыбнулась, испытывая горькую, но все же светлую грусть. Все сложилось так, как должно было быть. И с этого момента пойдет по единственно верному пути. Эпилог Все чаще и чаще Константин сбегал к Ирис и их троим детям младший из которых появился на свет совсем недавно. Ну, как сбегал? Приезжал и проводил время с ними, а сам медленно сходил с ума от того, насколько далека от идеала была его жизнь теперь. И даже свечно послушный Ирис, которая смотрела ему в рот, как будто он был богом, стало невыносимо скучно. Он менял молодых любовниц, как перчатки. Он пытался выстроить семейную жизнь с Юлией и Альбертом. И он понял, что прожигает годы, которые все утекают и утекают, так и не получив того, к чему стремился. А все потому, что у него не имелось четкого запроса. Это он осознал давно, но никак не мог его сформулировать, потому что менял не только баб, которые согревали его постель, но еще и психологов каждый из которых говорил как заведенный об одном и том же. Все проблемы с детства и конкретно от матери. И каков ваш запрос? Да хрен он знал, какой у него запрос. Говорил о том, что его жизнь – это унылое дерьмо, где он плодит детей после того, как отпустил дочь. Но не понимал, чего ему потребовать от чудо-специалистов. Например, Устроить лоботомию и начать жить с чистого листа? Так это невозможно. Он уже наделал дел, которые обязательно потянутся за ним шлейфом, от которого не избавишься до самой смерти. А еще у Власова появились такие проблемы с бизнесом и деньгами, что хоть караул кричи. Началось все с того, что эта сучка Катя все же смогла отсудить у него часть средств и имущества. Не особо большую долю, но это стало своего рода поворотной точкой в том, что с тех пор все касающееся денег катилось к хренам. И в итоге существование кости превратилось в какое-то вязкое болото. Алик рос требовательным, избалованным и капризным ребенком. Он к своим пяти давал прикурить всем кругом. Елизавета Генриховна была готова дуть ему в задницу. Юля, на которой Власов женился, вечно моталась по своим делам, а Ирис превратилась в вымотанную детьми и бытом бабу. И во всем этом великолепии был сам Костик, дела которого с каждым днем становились лишь хуже, и которому никто не мог оказать помощь. Даже чертовы психологи, берущие по семь штук в час. Может... «Я возьмусь за воспитание Алика, пока не поздно», – лениво спросил он у матери, когда сидел в саду, где его сын пытался выдрать те остатки цветов, которые ему никак не поддавались. «Глупости!» – тут же отрезала Елизавета Генриховна. Она отставила чашку чая и, прежде чем направиться к внуку, добавила. «Он просто так познает мир!» Власов проследил за тем, как мама подходит к калику, как пытается его урезонить, но у нее ничего не выходит. Вздохнул и отпил сразу половину бокала виски. Надо будет как-то выбрать момент и сообщить Елизавете Генриховне, что он вынужден продать дом и им нужно съехать в жилье поменьше. Но это будет явно не сейчас. А пока пока ему предстоит просто провести еще один унылый вечер с сыном, после чего поехать к Ирис, где орут дети и этим хоть как-то встряхивают его эмоционально. Пожалуй, психологи правы. Все проблемы от матери. «Катя, а это откуда? Ты говорила, что эта композиция – главный элемент!» – окликнула меня Лилия. Моя хорошая подруга, муж который был партнером Богдана по бизнесу. А сама Лиля стала основой того самого комьюнити, которое мне так не хватало вне моей родной страны. И мы сейчас занимались тем, что украшали зал ресторанчика, который принадлежал мне, чтобы вечером отпраздновать здесь день рождения Смирнова. «Оставь пока так, я сама повешу». Откликнулась я задумчиво. Лилька спрыгнула со стула и покачала головой. «Еще не хватало в твоем положении лазать по верхотурам. Рассказывай, куда вешать и точка». Я устроилась на стуле и посмотрела на подругу с раздражением. Оно не укрылось от внимания Лили, поэтому она, вздохнув, отложила золотистую композицию и присела рядом со мной. «Можешь не беситься!» – заявила Лилька. Я в курсе, что тема твоей беременности тебя очень напрягает. Еще бы она меня не напрягала. Я ведь совершенно не ожидала того, что залечу от Богдана, который не мог иметь детей. И как ему об этом сказать, не представляла. Точнее, сказать-то я скажу, а вот реакция, которая за этим последует, просто непредсказуема. Сегодня ему признаюсь. Пробормотала я, взглянув на детскую комнату, где возились наши с Лилей сыновья. Марк и Стефан. За ними присматривала взрослая дочь подруги София. Вот и правильно. И вообще, я тебя не очень понимаю. Ну сколько случаев, когда диагнозы были ошибочными. Она всплеснула руками, ее глаза загорелись, как и всегда, когда тема заходила о моей внезапной беременности она и вправду была таковой. И даже если бы я не знала о бесплодии Богдана, залет стал бы для меня настоящим сюрпризом. Посудите сами, я только-только встала на ноги и занялась бизнесом. Наслаждалась материнством и тем, что судьба подарила мне Смирнова, который окружил нас с сыном любовью и заботой. Мы предохранялись, в конце концов, и только пару раз позволили себе переспать без защиты. И тут тарам! Две полоски. Получите, распишитесь. Да, ты права, но я очень надеюсь, что Богдан отреагирует нормально, и мне не придется унижаться, делая тест на определение отцовства. Слова Лили внушили мне оптимизм. Как показали дальнейшие события, рано, потому что тест сделать мне все же пришлось. Но обо всем по порядку. На день рождения Смирнова, который он совершенно не собирался праздновать, пришло столько народу, что мой маленький ресторанчик с трудом уместил всех гостей. Сюрприз, который я сделала Богдану, удался на все сто. Такое выражение лица, которое появилось у него в момент, когда он понял, что вечером его ждет не скромный ужин на двоих, а целое застолье, лицезреть было любо-дорого. Но чем ближе становился час Икс, когда я планировала сделать еще один сюрприз Смирнову, тем больше нервного напряжения становилось в душе. Наконец, когда Богдан в третий раз спросил, все ли со мной в порядке, я решилась. Сказала ему, что нам нужно поговорить, а когда мы оказались на безлюдной террасе, вывалила на него новости. «Я беременна. От тебя». Срок два с лишним месяца. Не знаю, как это вышло, но уж как есть. Да уж, Катя, ты просто мастерица выдавать такие известия. Подумала я и чуть не хихикнула. Нервно. А потом мне стало не до смеха, потому что в глазах Богдана я увидела то, чего так отчаянно боялась. Он мне не верил. И не просто не верил, но это отстранило его от меня за считанные мгновения, возвело между нами ледяную стену отчуждения. Правда, она исчезла так же быстро, как и появилась, и в итоге Смирнов растянул губы в улыбке и спросил. Ты шутишь? В этом вопросе уже не было тех отравляющих эмоций, которые сквозили в его взгляде. В нем крылась надежда. Такая хрупкая, что ее ростки словно бы тянулись к солнцу, пробиваясь сквозь нечто тяжелое и гнетущее. Но я уже сделала свои выводы и стала себя накручивать. И можно было смело вручать мне приз имени меня же, потому что навьючить на себя тонну сомнений удалось легко и непринужденно. «Я не шучу», — отрезала я. «И да, я понимаю». Ты сразу же заподозрил меня в измене и в том, что я хочу на тебя записать на нагулиного ребенка. Я бросилась к двери, которая вела в ресторанчик, но Богдан меня перехватил. Я ничего такого не думал, Катя, с жаром заявил он, прижимая меня к себе. Машинально уперев руки в его плечи, я попыталась оттолкнуть Смирнова, бесполезно. Словно в тиски попала. Сильный, но одновременно нежный. Просто поверь, эти новости как ледяной душ мне на голову. Я в шоке, но очень рад, правда. Он смотрел на меня взором, каким, наверное, глазеют на седьмое чудо света. Вроде и понимаешь, что оно может случиться, но когда с ним сталкиваешься, не можешь осознать и объять даже сотой его доли. «Завтра же я хочу, чтобы мы поехали и сдали тест на отцовство», – отчеканила я, высвобождаясь. «Если откажешься, даже не вздумай ко мне приближаться». Сказав это, я удалилась обратно в ресторан, а после, забрав Марка, уехала домой. Праздник был безнадежно испорчен. С самого утра меня донимали звонками. Сначала Богдан, затем Лиля. Последняя в выражениях стесняться не стала, и когда я ответила, выдала мне вердикт. «Ну и дура ты, Катя, и обижайся на меня, сколько влезет!» А я была с ней согласна. Переночевав с самой собой и своими мыслями, я поняла, что вчера проявила настолько истеричную реакцию, что теперь как бы Смирнов и вовсе не решил, что ему такая идиотка рядом не нужна. Хоть носит она его ребенка, хоть нет. Знаю вздохнула я. Через час встречаемся с Богданом в клинике. Лиля в ответ на это помолчала, а потом сказала. Он уверен в том, что ребенок от него и сказал моему Нику, что даже не сомневался, если и возможно чудо, то только с тобой. Услышав это, Я всхлипнула. Ну и дернул же меня вчера черт отреагировать так, что любой мужик нормальный не просто сбежит от такой дуры, но еще и детей у нее заберет, чтобы они не пострадали. «Спасибо, Лиля», – проговорила я тихо и положила трубку. А в клинике меня ждал совершенно незнакомый мне Смирнов, который каждой клеточкой своего тела показывал, Он очень оскорблен тем, как все в итоге получилось. Нет, он не говорил мне каких-то обидных слов, не смотрел на меня с презрением или чем-то еще. Он вообще не обсуждал со мной тему, по поводу которой мы оказались в лаборатории. Он просто молча сдал анализы и собрался уезжать. «Богдан, послушай!» Я побежала за ним, когда Смирнов... Направился на парковку размашистым шагом. Он обернулся и посмотрел на меня с вежливым интересом. А я вдруг растеряла все слова. Стояла, смотрела на него, заламывая руки, и чувствовала себя совершенно глупо. «Я буду через две недели. Как раз анализ подготовит, и мы сядем с тобой и все обсудим». Произнесенные слова были пропитаны холодом и обжигали, словно Арктика, в которой я вдруг очутилась. И это все сделала я сама. Боялась новых отношений после того, что со мной произошло благодаря Власову. Вот и творила всякое. Хорошо. Откликнулась я тихо, и Смирнов, немного постояв, развернулся и продолжил свой путь. Без меня. Две недели. Чёртовы две недели, каждый день из которых тянулся из-за времени полздущего словно улитка в анабиозе. Я как раз уложила марка и собиралась отправиться в постель сама, когда в замке повернулся ключ. Замерев, я задержала дыхание. Это мог быть только один человек, у которого имелся доступ в мою квартиру и который за последние дни свел меня с ума своими редкими звонками, каждый из которых содержал в себе лишь вопрос, все ли у нас с сыном в порядке. Я забрал анализы. Вместо приветствия сообщил Богдан, подойдя ко мне своим чеканным шагом. «И я хочу сказать, что мне они не нужны. Я знаю, что ты носишь моего ребенка. Я всхлипнула и подалась к нему, к этому невыносимому мужчине, который появился в моей жизни так внезапно, но так вовремя. «Мне тоже они не нужны, я была только с тобой, и я хочу быть только с тобой», — призналась ему, вцепившись в его одежду. Он вжал меня в себя тесно-тесно, а я продолжила. «Но я хочу, я прошу, сейчас раз и навсегда», Просто убедись в том, что случилось наше маленькое чудо. Это нужно мне, правда нужно. Я не хочу больше жить и считать, что меня могут бросить из-за каких-то недомолвок». Говоря это, я снова ощущала себя непереносимо идиотски. Но здесь и сейчас в этом была вся я. И Богдан отреагировал именно так, как мне было необходимо. Он немного отстранился. Спокойно открыл конверт, пробежал в содержимое глазами и ровным голосом проговорил всего одно слово. Убедился. Затем отложил конверт и добавил, обхватив мое лицо ладонями. «Я знал это с самого начала, Катя. Но даже если бы вдруг у нас не случилось наше маленькое чудо, Марк для меня родной сын, и я надеюсь, что ты это знаешь». Всхлипнув, я не выдержала и позволила слезам счастья и облегчения покатиться по щекам. «Знаю», — ответила ему, так и хватаясь за Смирнова, как за спасательный круг. «Но ты больше так не делай, пожалуйста. Не превращайся в снежного человека. Ведь я так тебя люблю, и мне так невыносимо было жить эти две недели вдали от тебя и знать, что чуть сама все не испортила. Богдан улыбнулся, и мне показалось, что он сейчас скажет те слова, которые я ненавидела. «Если любишь, терпи!» Но вместо этого он склонился к моим губам, в которые и шепнул, вкладывая в них всю силу чувств, которые мы делили на двоих. «Если любишь, я счастлив».